судьбы слов. Итак, занимаясь решением чистой языковой задачи, мы неожиданно пришли к миропониманию наших предков. Впрочем, так ли это неожиданно? Ведь язык тесно связан с мышлением, связан с судьбой, историей народа. Сопоставляя, сравнивая слова, мы можем проникнуть в глубь веков. Так, присматриваясь к слову чернило, мы видим в нём корень черн, о котором мы почти забыли, говоря красные, синие, зелёные чернила. Глядя на оставшиеся еще в языке выражения «красная девица», «красный угол», «в избе», мы догадываемся, что для наших предков красный – это красивый. В слове «работа» мы уже не слышим слова «раб», а ведь когда-то рабочий был фактически рабом. В деревне долгое время были работники. Вспомним хозяин-работник Толстого. Слово «рабочий», появившись в середине прошлого века, стало вытеснять работника, работного, Слово работник удержалось в языке, потому что изменило своё значение. А люди хумственного труда мы говорим научный работник, литературный работник. В русском языке есть товарищ и товар, как будто не связанные одно с другим. А как же было на самом деле? Бродили по Руси торговцы, покупали, продавали, носили и возили с собой разный товар. Но одному в путь отправляться было опасно. Вот и выбирали себе товарища который помогал товар сбывать. Потом слово «товарищ» получило значение «друг», «приятель», вообще, а не только в торговле, в путешествии. После Великой Октябрьской революции началась новая жизнь слова «товарищ». Слово «мужество» прямо соотносится со словом «муж», «человек», «муж». От него образовалось с помощью суффикса «ик» слово «мужик» в первичном значении «маленький муж», «мальчик». Этим словом тогда же стали обозначать и мужчин низшего сословия, в частности жители деревни крестьян Если выражение проявить мужество имеет значение вести себя подобно мужчине, как подобает мужчине, то слово робить связывается с поведением ребёнка. Оно образовано от слова робя, ребёнок. Звук о изменился в е в результате уподобления второму е. Собственно, наш ребёнок из рабёнок является закономерным образованием от робе. Сравнение, сопоставление слов может выйти за пределы одного языка, и тогда открывается много общего и различного в миропонимании у разных народов. Слово, человеческая речь всегда казались людям явлением непостижимым, таинственным. Слову придавался особый мистический смысл. Наиболее загадочным считались совпадения в звучании и значении слов, принадлежащих к разным языкам. Для языковедов же подобные совпадения представляются обычными и в некоторых случаях даже закономерными. Они установили родство целого ряда далеких языков, распределив их по группам. И мистический налет снят даже с самых мистических слов. Анализ этих слов помогает дать реальное, атеистическое объяснение религиозным понятиям, лучше объяснить происхождение религиозных воззрений. Например, что значит слово «бог»? По религиозно-мистическим представлениям верховное существо, управляющее миром, отвечает словарь. Но всегда ли так было? И какой смысл вкладывали первоначально в это понятие? На эти вопросы можно ответить, сравнив несколько родственных языков. Предков и родственников слова бог мы легко находим прежде всего в славянских языках, что свидетельствует о глубокой древности слова. Обратившись к другим индоевропейским языкам, мы обнаруживаем, что славянское бог родственно древнеиндийскому бхагах которое обозначало богатство, счастье и того, кто его даёт, податель, господин, владыка. Древнеперсидское бага, Господь Бог, восходит к индоевропейскому бхаяти, наделяет, даёт. Таким образом, учёные приходят к выводу, что первоначальный смысл слова бог податель благ, наделяющий благам. Значение же верховное мистическое существо вторично, развилось в славянских языках позднее. Теперь уже не покажется случайным созвучие слова бог и богатство. Богатый, убогий, в котором приставка у имеет отрицательное значение. Отсюда становится понятным и смысл имени древнерусского Дажбога или Дажбога. Известный писатель XVIII века Чулков в словаре русских суеверий пояснял: Дажбог славянский киевский бог, почитали его богом-подателем благ, а также ещё богом богатства. Даж повелительная форма глагола дати. Является ли такое представление о боге всеобщим или другие народы вкладывали в слово бог иной смысл? Лингвистический анализ слова может осветить даже такие факты, о которых молчат документы или вещи. Латыня обозначала бога словом deus. Соответствия ему лингвисты открыли в санскрите и других древних языках. Все эти слова, по-видимому, восходят к древней форме deivos. Но что могла она значить? Чтобы понять смысл этой формы, называвшей божество вообще, надо знать, что со словами, обозначавшими Бога, божество, группировались, оказывались близкими и родственными. Слова, обозначавшие небо и день. В латинском, наряду с Deus – Бог, видим Dies – день. Наряду с литовским Devas – Бог, находим в финском языке Taivas со значением неба. Эти и другие факты позволяют заключить, что мифический индоевропейский бог нечто светящееся, существо светлое, небесное. Санскритское слово, используемое в древней Индии для обозначения света, светящегося, неба, дня, стало называть главного бога греков Зевс и римлян, которые для того, чтобы избежать односложности греческого слова, добавили к названию бога слово патер, отец. Юпитер Юпитер, отец неба. Слово патер указывало на высокий сан. Его употребляли, когда почтительно говорили о людях, о богах. Каждый народ выдумывал себе богов в соответствии со своими представлениями о мире. Мир устроен так, что всё в нём связано, всё заотнесено. Так же и в языке, который отражает реальную действительность. Внимательно приглядываясь к словам, вы можете открыть для себя много интересного, проникнуть в глубь веков.